На скандальных ситуациях построены сюжеты «Маски» 1884 и «Соседей» 1894. -й. Скандал становится формой развертывания важных эпизодов, причем всегда в третьем действии, Внешние бессобытийных чеховских пьес, ссора Треплева и Аркадиной в чайке, продуманная истерика Наташи в «Трех сестрах», страсти вокруг продажи дачи в дяде Ване»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 Логика изображения, бытовая семантика скандала в значительной степени нивелируют индивидуальную стилистику. Однако интерпретация подобных сцен обычно существенно различается. Аскольдов в начале 1920-х годов утверждал, «Скандал и преступление — две стадии, две взаимосвязанные формы пафоса личности, ее конфликта с общепринятым и общепризнанным».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 несут отцвет целого. Общность бытовой семантики скандала неизбежно трансформируется в индивидуальность его поэтики.